Глава пятая. «Гладко было на бумаге». Апрель 1933 года. Первая. Филадельфия. Североамериканские Соединенные Штаты. 9 апреля 1933 года. Пассажирский тихоход «Лютеция» прибыл в Филадельфию в девять часов утра. Центральное аэрополе столицы североамериканских Соединенных Штатов находилось на острове Пяти и поражало своими размерами. Уж на что ли за опытный человек? За последние три года она повидала немало больших аэрополей. Удивилась даже она. Хотя от чего, казалось бы, удивляться? Все-таки Саш – огромная страна, и столица ей подстать Но одно дело знать об этом теоретически, и совсем другое — убедиться воочию. «Впечатляет», — признала она, войдя в лифт причальной башни. «Ну, это если ты не видела аэропорт Хьюстон или Франкфурт», — почти равнодушно пожала плечами Мария. «Но вот таких слонов у нас там точно нет». Имелся в виду замерший у дальней причальной башни линкор Оклахома. Вообще-то военные корабли редко заходят на чисто гражданские аэрополя, но иногда случаются исключения. Пассажиров лютеции, к слову, о присутствии на острове пяти линкорна армии североамериканских Соединенных Штатов заранее предупредил по внутренней трансляции сам капитан в избежании эксцессов, так сказать, вызванных недопониманием. Оклахома, по его словам, находилась на центральном аэрополе Филадельфии в связи со сложной военно-политической обстановкой. Что уж он там имел в виду, иди знай. Может быть, вообще врал. Но увидеть вблизи линейный корабль событие неординарное, запоминающийся образ. нередовое впечатление, даже если речь идет о стареньком линкоре, построенном, В самом начале века. Да, согласилась с подругой Лиза, знатный зверюга. А теперь представь, каков с виду наш Рио Гранде. И в самом деле, 180 метров длины против 300 с гаком — это вам не фунты изюма. Впрочем, на Оклахоме, судя по тому, что видела Лиза, были установлены 250-миллиметровые орудия. Целых 12 штук. И вот это уже точно было зрелище не для слабонервных. Особенно если человек понимает, что такое калибр 250 миллиметров и каковы последствия стрельбы из этих пушек для корабля-платформы и для мишени, если ей прилетит чемодан весом под 400 килограммов. «Я вся в предвкушении», — недвусмысленно улыбнулась Мария, выходя из лифта. Улыбка у нее действительно вышла такая, от которой ощутимо повело мужчину солидной наружности, шедшего ей навстречу. Ну, он, наверное, правильно понял, о чем говорит высокая красавица и что она там себе предвкушает. А завидовать вредно, не без удовольствия прокомментировала его реакцию Лиза и окончательно смутившийся мужчина начал стремительно краснеть. Но чисто гимназист, усмехнулась мысленно она, но от дальнейших комментариев воздержалась. Между тем неподалеку от башни, напоминавшей своими очертаниями небезизвестную парижскую достопримечательность, которая к слову в этом мире не появилась, остановился извозчик. Это был большой, длинный и высокий фордовский локомобиль. Ни красавец, ни бегун, но зато сразу видно солидная и надежная машина, к тому же вместительная и со всеми мыслимыми удобствами для водителя и пассажиров. Просторный салон с диванами, обтянутыми тисненной кожей, откидным столиком и приличным баром, и вместительный багажный отсек, куда носильщики под чутким руководством друга Василия скоренько загрузили многочисленные чемоданы и баулы Лизы со товарищи. ну что сказать на этот раз лиза отправлялась на войну не только в хорошей компании но и со всеми удобствами а кстати давно хотела тебя спросить зачем вам тут все эти шоссе и железные дороги кому нужны локомобили паровозы и пароходы если вы успешно решили проблему физической левитации антигравитация рулит разве нет они сидели вдвоем с марией в передней поднятой над кабиной водителя части салона. Василий сел внизу с шофером, и женщины снова оказались предоставлены сами себе. Сели перед панорамным окном, закурили, и Лиза разлила бурбон в толстостенные низкие и широкие стаканы. Вот тут, под первый глоток, Мария и задала свой вопрос. «Не все так просто», — ответила Лиза, пыхнув папиросой. Техническая левитация используется только на относительно больших кораблях, иначе невыгодно. Для производства левитаторов нужен кравит. Его еще называют гравитисом. Гравитатис лапис — невесомый камень. Это минерал, который, насколько я понимаю, имеется только в этом мире. Месторождение его немногочисленное, добыча сложная и недешевая, А производство металла, который носит то же название «Гравитис» — это вообще песня. Долго, сложно и дорого. Прибавь сюда размеры даже самых маленьких левитаторов, а это как ни крути три кубометра объема, и ты сразу поймешь, почему нет левитаторов ни на штурмовиках, ни на геликоптерах. Просто невыгодно. Дорого, сложно, неэффективно. Поэтому везде, где это возможно, для перемещения грузов и людей используются поезда или пароходы, ну и локомобили, разумеется. Есть еще, конечно, самолеты, вроде моего Кочеспарки, геликоптеры и винтокрылы, но это тоже дешево. Поэтому антигравитация рулит только в случае больших кораблей и только для тех целей, где обычный транспорт по тем или иным причинам непригоден и неэффективен. Ну вот, например, перелет через океан или доставка скоропортящихся или срочных грузов. Однако для того, чтобы перевести с места на место пару-другую тонн зерна, металла или древесины, дешевле отправить их поездом или на морском судне. Но Разве что пункт назначения находится в труднодоступной местности, и железная дорога туда не проложена. Вот тогда воздушные корабли и применяются. Ну и в армии, разумеется, добавила Лиза после короткой паузы. Но военные, Маша, ты же знаешь, денег не жалеют. К полудню добрались до отеля. На этот раз постоялый двор выбрали по рекомендации Рэйчел Вайнштейн. С ней Лиза созвонилась еще из Нового Амстердама, и госпожа первый триумный инженер сразу же назвала ей постоялый двор «Моррис» на углу юг 7 стрит и Ломбард-стрит. Красивое место, старое солидное здание, неброская аристократическая роскошь и высокие цены. Что еще нужно человеку, чтобы провести пару дней в столице североамериканских Соединенных Штатов? В принципе, ничего. Кроме денег и вкуса, но и того, и другого у Лизы имелось в избытке. Вселились, обустроились, что, между прочим, подразумевало души и легкий перекус. И не в сухую, а под умеренную дозу бурбона. Ну а пока горничная сервировала стол, ничего особенного, одни и холодные закуски. Лиза позвонила Нине Ален. «Привет, пилот», — сказала она в трубку, выдохнув заодно тоненькую струйку табачного дыма. «Командир?» — судя по голосу, пилот Алин вообразила, что по-прежнему стоит в строю. «Вольно!» — ухмыльнулась до да довольная собой Лиза и сделала по такому случаю маленький глоток бурбона. Как говорится, заслужила. Построить экипаж искателя сокровищ — дело непростое, но Лиза с этим, как ни странно, справилась. Ишь, как вымуштровала, любо-дорого посмотреть, ну, или послушать. Бесчинов добавила вслух, ощутив проход крепкого алкоголя через пищевод. Как скажешь, собеседница явно восприняла ее слова как команду вольно, то есть стала свободна, ослабила в колене правую или левую ногу, но с места не сошла и не снизила внимания. Что-то случилось? «То есть ты считаешь, что без повода я тебе не позвоню?» Едва ли не обиделась Лиза. «Только не говори, что соскучилась», — отшутилась пилоталин, намекая на имевшие место быть отношения. Когда-то в прошлом. Еще до экспедиции в Лемурию, но тем не менее. Вообще-то соскучилась. Лиза сделала еще глоток, но на этот раз задержала виски между языком и небом. Получилось неплохо, но разговаривать с полным ртом трудно, поэтому пришлось проглотить. А как же Рощин? Между тем поинтересовалась Нина. Вы ведь вроде собирались того? Уже собрались, хмыкнула Лиза. Но об этом я могу рассказать тебе и приличной встрече. Мне Дейв запретил ехать в Техас. С неприкрытым сожалением сообщила пилот легких машин. Решившая, по-видимому, что Лиза приглашает ее к себе на службу. Об этой истории, то есть о предложении правительства Республики Техас, давно и много писали в газетах и говорили по радио, так что новости и до Филадельфии наверняка докатились. Я в Филадельфии, сказала тогда Лиза, которой надоело интриговать. Сказала, глотнула виски и пыхнула папиросой, тем более что на другом конце провода. Повисло потрясенное молчание. К ей-богу, девка от счастья онемела. «Ты ведь не шутишь?» — наконец спросила Нина. «Отель Моррис», — продолжила свою мысль Лиза. «Угол Юг, Седьмая стрит и Ломбард стрит». «Никуда не уходи!» — радостно завопила тогда Нина Аллен. «У меня локомобиль. Через полчаса буду. Через сорок минут», — уточнила через мгновение. «Сорок минут, и я у тебя!» «Не торопись, Нина», — остановила ее Лиза. «Мы никуда не спешим». «Мы?» — переспросила миссис Аллен. «Мы едем в Техас вместе с Машей». «В смысле, с Марией?» — продолжала недоумевать Нина. «В смысле, да», — усмехнулась в ответ Лиза. «В смысле, с моим адъютантом Марией бес «А, ну ладно тогда», — объяснение Лизы, по всей очевидности, озадачило Нину еще больше. «Выходит, она тоже офицер?» — все-таки спросила вдогон. «Выходит, что так», — подтвердила Лиза. На том и расстались. Нина приехала через час. «Трафик». Объяснила опоздание и тут же, вероятно, от полноты чувств, полезла к Лизе целоваться. Впрочем, при ее росте исполнить задуманное оказалось совсем непросто. Нина, видно, на радостях забыла, как это бывает с Лизой, но та, вспомнив старое, подхватила маленькую женщину на руки, подняла, благо и веса в ней не всего ничего, и поцеловала в губы. Чай не чужие. Однако вот какое дело. Поцеловать подругу нетрудно. Сложно потом контролировать свои поступки. Поцелуй не прошел даром. Лиза успела забыть, как это бывало с Ниной, но организм, оказывается, помнил. Ее обдало жаром, прокатившимся сладкой волной от губ и до губ, как говорила обычно Надина Клава. И это было, разумеется, совершенно лишним. Те отношения давно ушли в прошлое, и реанимировать их не имело смысла, да и не хотелось на самом деле. Нину, по-видимому, тоже повело не по-детски, но и она по здравым размышлениям решила не ворошить былое. Это все было хорошо в Амстердаме той давней дождливой осенью, а в Филадельфии накануне войны и в присутствии Марии казалось неуместным и даже избыточным. Однако кто сказал, что если не спишь с женщиной, то и дружить с ней заказано? «Ну что, готовы, дамы, к экскурсии по городу и к загулу на всю голову?» — спросила Нина, раздышавшись после поцелуя. «То есть загул предусмотрен как часть программы?» — с интересом глянула на нее Мария. «Но чтобы авиаторы и без загула, Добродушно ухмыльнулась Лиза, уже предвкушавшая пьянку и скромный разврат. Фраза осталась ей на память от незабвенного лейтенанта Черкова, который, помнится, собирался ползать по Лизе как дитё по мамке и умиляться «всё моё». Ни любви, ни разврата, даже самого скромного у них, впрочем, не получилось, но приятельские отношения сохранились. В прошлую войну, когда контр-адмирал Черков командовал уже штурмовой дивизией, ализа как раз приняла Архангельск, едва не догнав его по званию, они пересекались пару раз на Восточном фронте. Вот в одну из таких встреч под чай по-адмиральски... Если упрощенно, то чай по-адмиральски — это крепко заваренный чай в стакане с подстаканником, в который... стакан, а не подстаканник. По мере убывания чая доливается коньяк. В конце процесса адмиралы пьют уже чистый коньяк. Впрочем, мнение о его чистоте у обычных людей и математиков расходится. Черков и пообещал Лизе пьянку и скромный разврат в ознаменовании победы. Имелось в виду после победы над супостатом и окончание военных действий. Тогда пошли, усмехнулась довольная Лизиным отношением к делу пилот легких машин Ален. И они отправились на прогулку по городу, плавно перешедшую, как и планировалось, в обед с алкоголем и загул, затянувшийся далеко за полночь. Впрочем, ничего экстремального, хотя и выпили от души. Вот после очередной порции бурбона Лиза и спросила захмелевшую Нину Аллен о ее муже. «Слушай», — спросила она, разливая по новой, — «мне примерящилась или у твоего благоверного действительно татушка на левом плече?» «Это где же это ты видела Дэйва без сорочки?» — нахмурилась Нина, пытавшаяся верно вспомнить, при какой такой оказии ее супругу пришлось прилюдно оголять торс. «Еще хуже, если не прилюдно». «Да вот я и сама, диву даюсь», — кивнула Лиза, сходу ухватившая нерв интриги. «Где бы я его могла видеть без рубашки? Может, приснилось?» «Не похоже на сон», — возразила пилот, отдышавшись после приема на грудь. «У него действительно есть татуировка». «Да иди ты». «Точно так. И что там нарисовано?» Перо и свиток, ничуть не смутившись, поведала Нина, пытаясь одновременно зажевать кукурузные виски кусочком соленого нью-йоркского бейгла, ничем на самом деле, кроме соли и формы, не отличающегося от новгородского бублика. Перо и свиток, не поверила Лиза и тоже отломила себе кусочек. Серьезно? И что это значит? Это он в университете сделал, объяснила пилот. Братство какое-то, в смысле студенческое братство. Черт, Лиза подняла свой стакан. Давайте выпьем, девушки, и я попытаюсь вспомнить, откуда я знаю про Тату. Но, разумеется, ничего она не вспомнила, да и откуда бы. Это ведь была всего лишь догадка, неожиданно попавшая в цель. Предположение, основанное на совпадении названия американской организации, конкурировавшей с тайным обществом полковника Штоберля, и татуировки, о которой рассказала Мария. «Да, чем дальше в лес, тем больше дров», — покачала она мысленно головой, но вслух ничего, разумеется, не сказала. Нина, скорее всего, ничего о тайной деятельности доктора Аллена не знает, но береженого, как говорится, Бог бережет. Лиза промолчала, разливая виски по стаканам, лишь бросила многозначительный взгляд на Марию. Та ее, впрочем, поняла без слов, потому как и сама была в теме, но и она тоже от комментариев воздержалась. Не обсуждать же всю эту хрень в присутствии постороннего. А Нина явно была в этом деле посторонней. Во всяком случае, в это хотелось верить. «Ладно», — решила Лиза, покрутив вопрос в своей пьяной голове, «вот пощупаем ее муженька на предмет искренности перед партией. Тогда точно и узнаем, кто здесь кто и с чем его едят». «Доверяй, как говорится, но проверяй». «Где-то так». Однако пощупать Дэйва Аллена у них не получилось. В планы Лизы, как уже случалось с ней в прошлом и не раз, вмешались форс-мажорные обстоятельства. В семь часов утра ее разбудил телефонный звонок. Время было раннее, в особенности для тех, кто, как Лиза, лег спать сильно за полночь, крепко выпивши и, к тому же, не один. так что условия пробуждению с улыбкой на устах, типа «проснись и пой» никак не соответствовали. Напротив, Лиза была готова обрушить на голову виновника столь ранней побудки всю силу своего праведного гнева. Но и не ответить нельзя, а вдруг что-то важное. Ведь просто так в семь часов утра нормальные люди по телефону не звонят. лиза осторожно выбралась из под крепко спавшей марии перекатилась через левое плечо и сцапав телефонную трубку прохрипела голос от чего то на месте не оказалось Браги у аппарата». выяснилось звонит портье, вернее старший администратор ночной смены выслушав его извинения и объяснения лиза сжалилась тем более ей самой стало любопытно и разрешила переключить линию на коммутатор Теперь в дело вступили телефонные барышни, и в конце концов, не без некоторых усилий, разумеется, Лизу соединили с полковником Штоберлем, звонившим от чего-то из баварского Мюнхена. "Здравствуйте, Лиза", вежливо поздоровался полковник сквозь шорохи помех. "И не лень вам, Фридрих?" спросила Лиза просто для того, чтобы не молчать в трубку. У вас там, небось, ночь уже? Час после полуночи, уточнил полковник. Нет, не лень, потому что ленивый платит дважды. А разве не скупой? Почти проснулась от удивления Лиза. И скупой, и ленивый, мейнлибер, фрау-адмирал. Ничуть не смутившись, возразил Штоберль. Два греха, один результат. Хорошо. Согласилась Лиза. Переходите, Мейн-Либер-Хер-Оберст. К сути дела, пожалуйста. Суть в том, что покушение на вас, адмирал, организовала мексиканская разведка. Судя по всему, Лиза, вы их до смерти напугали. Вот они на вас и вызверились. Мексиканцы? Не поверила своим ушам Лиза. Они что, с дуба рухнули? Нападение на старшего офицера противника до начала боевых действий и формального объявления войны, да еще и на нейтральной территории? Почему вы молчите, Лиза? Забеспокоился Штоберль. — Перевариваю. Ну что ж, переваривайте, согласился полковник. Но будьте любезны, примите меры предосторожности. Предлагаете нанять телохранителей? Тяжело вздохнула Лиза, все еще переживая волну гнева, вызванную возмутительным нарушением законов ведения войны и требований Офицерского кодекса чести. «Это ирония?» — переспросил Штоберль. «Напрасно, Лиза. Береженова Бог бережет, а я за вас волнуюсь». «А нельзя ли их отдать под суд?» — спросила Лиза, представив на мгновение заголовки газет. Нельзя. даже боюсь спрашивать от чего снова тяжело вздохнула лиза прикинув о чем может идти речь небось запытали сердешных до смерти но с другой стороны действительно какое ей дело до того что сделали люди штоберля с неудачливыми мексиканскими террористами ровным счетом никакого кто с мечом к нам придет от меча И погибнет, так кажется. Вот и не спрашивайте, между тем ответил на ее реплику полковник. Но оружие держите под рукой. Мексиканцы настроены весьма решительно. Я тоже, заверила Лиза. Тогда я, с вашего позволения, откланяюсь. Время действительно позднее, а я не молодею. Спасибо, Фридрих. Поблагодарила Лиза и до свидания. Да уж хорошо, утро начинается. Поморщилась она, положив трубку, но как показало время, это были еще цветочки, ягодки случились в пол одиннадцатого утра, когда Лиза и Мария уже были готовы отправиться на очередные поиски приключений, включавшие в себя среди прочего попытку аккуратно взять Дэйва Аллена за яйца. Причем понятие «аккуратно» никак не означало, что доктору не будет больно. Будет, разумеется, и Лизу это скорее вдохновляло, чем наоборот. Однако не вышло. Едва Лиза примерила подходящую случаю шляпку от Эльзы Скеапарелли, как снова зазвонил телефон. «Не нравится мне это», — прокомментировала Мария, оживший зумер телефонного аппарата. Чует мое сердце не к добру. Так оно и оказалось. Звонил представитель Центрального командования сил самообороны. Силы самообороны или ССРТ, силы самообороны Республики Техас, официальное название вооруженных сил Республики Техас. В Питтсбурге майор Эванс. И сообщение, которое он передал Лизе, в корне меняло планы Елизаветы и Марии на сегодняшний и все последующие дни. Ходовые испытания Гранды успешно завершены три дня назад, и если госпожа адмирал предполагает участвовать в акте передачи авиаматки силам самообороны Республики Техас, ей следует быть на месте, то есть на верфи Бруна-Айленд в Питтсбурге, не позднее полудня 11 апреля. Ну а поскольку с полуночи сегодня на календаре значилось 10 апреля, то получалось, что ни на прогулке по городу, ни на охоту на мистера Алина времени у женщин уже не оставалось. «Что ж», — сказала Лиза, завершив разговор с техасским майором, «чему быть того?» Не миновать. За дело. И они принялись за дело, а сделать следовало не так уж мало. Сообщить об отъезде другу Василию, заказать билеты на скорый поезд до Питтсбурга, собрать вещи, вызвать извозчика и расплатиться за проживание, плюс несколько деловых звонков и пара телеграмм, и, наконец, преображение. ведь смена планов требовала и кардинального изменения облика. Шелковый платок «Эрмес», бюстгальтер фирмы «Ворнер», полукорсет, шелковые панталоны и чулки «Оникс», платье, шляпка и приталенное пальто — все эти шедевры галантереи и портновского искусства отправились прямиком в чемодан. Их место заняли практичное и удобное черное белье «Унисекс» принесенная Марией вместе с высокими носками из Парижа первого века и военная форма сил самообороны Республики Техас. «Ну что ж, адъютант», — усмехнулась Лиза, окинув Марию довольным взглядом, и следует заметить, там было на что посмотреть. «Похоже, наши вакации благополучно завершились». «Труба зовет. Ну, ты понимаешь, готова к труду и обороне». Чему быть, того не миновать, пожало плечами Мария. Слова простые, движение привычное, но если на тебе черный флотский китель и на плечах у тебя отнюдь не декоративные офицерские погоны, контекст изменяется самым драматическим образом. Слова меняют смысл, приобретая особую глубину. Движение плеч. тоже». «Ну, я-то ладно», — покачала мысленно головой Лиза, «я и не на такие безумства способна, но тебе-то, Маша, зачем?» Впрочем, Мария не зря, наверное, рассказывала ей про дни своей средневековой юности. «Та еще ведьма, если отбросить благоглупости века просвещения». И мысли наверняка читает, или еще что. Поэтому Лиза не удивилась, когда получила ответ на свой по большей мере риторический вопрос. «Это ты только думаешь, что одна такая на свете», чуть прищурилась Мария. «Но я состою в этом клубе куда дольше тебя». И то сказать, с чего бы вдруг предаваться сомнениям. Лиза же видела Марию в деле, И не раз имела возможность убедиться, что авантюризм не грех, а состояние души. Не нужен был Марии особый повод. Патриотизм, скажем, честь мундира и прочие сложности бытия. «Дерусь просто потому, что я дерусь», — сказал однажды Портос. И этот мотив, если подумать, ничем не хуже любого другого. даже лучше. Второе. Питтсбург, Североамериканские Соединенные Штаты, 11 апреля 1933 года. Ну что сказать, правы старики, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Вот Лиза и увидела. Локомобиль взобрался на вершину холма Вествью, и перед ней открылся вид на реку Огайо, Остров Невилла и верфь Бруно-Айленд. Впрочем, первое, что бросалось в глаза, был исполинский корпус авианосца. Рио Гранде завораживал и притягивал внимание любого, взглянувшего в его сторону. Авианосец оказался не просто большим, он был огромен. Но дело даже не в размерах, Лиза о них знала заранее, корабль был... потрясающе красив, огромен, но элегантен, функционален и грозен, и от сладких фантазий на тему его боевого применения в прямом смысле слова захватывало дух и начинала кружиться голова. Причем ничуть не меньше, чем от вина или любви, а, возможно, что и сильнее. Очень уж он был хорош, этот авианосец североамериканской постройки. «Хорош!» — шепнула ей на ухо Мария, словно подслушав мысли Лизы. «Хорош не то слово!» — отстраненно покачала головой Лиза, все еще находившаяся в плену первого впечатления. «Великолепен!» Она вышла из локомобиля и подошла к краю дороги, нависавшей над крутым склоном каменистого холма. Шоссе хайланд Road начиналось здесь пологий спуск к реке, к заводам и верфям, расположенным в Эмсворте и Авалоне, на берегу Огайо и на острове Невилла, за мостом Гленфилд-Бридж. Поразительный вид. И точка обзора, подходящая, словно стоишь на мостике низколетящего корабля. В общем, смятение в душе и сладкое истома внизу живота. Головокружение и восторг. А ты стоишь как дура, посередине нигде, уставившись как бараны на новые ворота, на гигантский авианосец и глаз отвести не можешь. Вспомнилось, как она впервые увидела авиаматку Архангельск. Прямо сказать, корабль произвел тогда на Лизу неизгладимое впечатление своими... исполинскими размерами, своим чудовищным обаянием, сродни обаянию какого-нибудь доисторического хищника, тираннозавра или кто там еще охотился в те далекие времена. Таким Лизе показался тогда Архангельск. Но Рио Гранде был и того круче, больше, мощнее, неизмеримо опаснее. Да уж, свезло так свезло. Лиза достала портсигар, но тут же о нем и забыла. Не до папирос стало. Так и стояла минуту или две, как громом пораженная, не в силах перевести дух, закурить или еще что. Уйти, например, вернуться в локомобиль и продолжить путешествие. Тем не менее, как утверждает житейский опыт, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Соляви, так сказать, как не жаль. Лиза раздышалась, в конце концов очухалась, и минут через пять отдельное спасибо Марии, которая напомнила, что время не ждет, смогла возобновить движение. Однако хорошее настроение ее уже не покидало ни в дороге, ни на верфях Брун-Айленд, где дым коромыслом, толпа народа, духовой оркестр, шампанское и красавец Рио Гранде. Вид снизу вверх. О том была торжественная часть, приличествующие случаю речи произнесли директор верфи Николас Скармайкл и специально прибывший в Питтсбург начальник отдела корабельного состава флота Республики Техас контр-адмирал Джозеф Кларис. Сказала пару слов и Лиза, принимавшая командование у временно исполняющего обязанности командира Вилмера Шварценберга. Ну а затем все отправились на банкет, организованный в просторном салоне офицерской кают-компании. Тут тоже все было на высшем уровне, и сервировка столов, и обслуживание силами корабельных стюардов, и меню. Так что Лиза, испытывавшая некий рот эйфории, едва не пропустила самого главного. То простите?» — переспросила она средних лет вице-адмирала, сидевшего рядом с ней. Артур Масс представлял здесь и сейчас Центральное командование Сил самообороны, но свою реальную должность Лизе так и не назвал. Да и от чести произнести торжественную речь, вежливо уклонился, предпочитая до времени оставаться в тени. Однако на банкете, где за столом все свои, Масс стесняться перестал и сел рядом с Лизой. «Кто, простите?» — переспросила Лиза, услышав, что вместе с нею на борт реогранды поднялся некто, кого адмирал назвал инспектором штаба. «Инспектор штаба Центрального командования», — повторил адмирал с доброй отеческой улыбкой, живо напомнившей Лизе волчий оскал. Любопытно, мягко улыбнулась Лиза, на самом деле почувствовавшая недоброе и мгновенно изготовившаяся к бою, хотя и не знала пока, с кем воюем и за что. Что он будет инспектировать? Благодушие как рукой сняло, эйфория сошла на нет. Сознание прояснилось. Капитан Форн будет инспектировать вас, госпожа адмирал. «Значит, инспектировать? Ну-ну!» Капитан Иоахим Форн прибыл на борт авианосца вместе с адмиралом Массом. Лиза с ним познакомилась, но, кажется, не успела обменяться и парой слов. Впрочем, зрительная память у нее была отменная, так что сейчас инспектор встал перед глазами как живой. Ей и поворачивать голову не пришлось, чтобы посмотреть на капитана-инспектора, она о нем и так теперь знала почти все, что можно узнать при первой встрече. «Как долго капитан Форн будет меня инспектировать?» — спросила Лиза вслух, по-прежнему не отпуская любезную улыбку. «До конца компании!» А вот представитель ставки и не думал скрывать ни своего настроения, слишком похожего на злорадство, чтобы быть чем-нибудь иным, ни своего интереса к тому, как отреагирует на его слова Лиза. «Вот же сукин сын», — отметила Лиза, начиная накаляться, — «везет мне нагребанных идиотов, но раз хочется...» «Смотри, муфлон, мне скрывать нечего». Посмотрим еще, понравится ли тебе увиденное. Впрочем, как бы она ни называла мысленно своего визави, Лиза уже поняла, адмирал Мас, отнюдь не идиот и не баран, хотя и грёбаный сукин сын, разумеется. «Капитан при адмирале?» — уточнила Лиза, достала портсигар и щелкнула, открывая крышкой. «Ну, какой вы адмирал, мадам!» — поднял бровь Мас. Сейчас он смотрел на Лизу со снисходительной усмешкой в глазах. В другое время за такое выражение лица Лиза могла и убить, но в данном конкретном случае решила перетерпеть. Вспыльчивость и импульсивность недостойны офицера флота, каким она себя хотела теперь видеть. «Я боевой командир», Лиза говорила негромко, стараясь не привлекать внимание к их свидца вице-адмиралам разговору. Она еще не знала, что конкретно сейчас происходит, как не знала и того, что предпримет тогда, когда все поймет. Поэтому, несмотря на набиравшие обороты гнев, крепко держала себя в руках и все еще не отпускала рассеянную улыбку, которая, как знала Лиза, могла ввести в заблуждение тех, кто ее не знал, и вывести из себя тех немногих, кому не повезло познакомиться с Лизой ближе. Полагаете, я не знаю, как это делается, госпожа адмирал? Обращение прозвучало презрительно, практически неприкрытое оскорбление. Однако Лизе показалось, что Мас искренне верит в то, что говорит, и не столько хочет ее оскорбить, сколько выражает свои чувства по поводу ее звания и назначения. То есть вы подозреваете меня в подлоге? Пыхнула она папиросой и безмятежно, глядя собеседнику в глаза. Да нет, от чего же? Чуть пожал плечами адмирал. Вам такое уж, простите, вряд ли по силам. Военная пропаганда, мадам, настоящее искусство, и тот, кто раскручивал ваш бренд, госпожа адмирал, настоящий мастер своего дела. Бренд? Серьезно? Раскручивать меня? Да я, милый, от такой раскрутки едва живая ушла. Но если вы не верите в то, что я настоящий боевой командир, зачем же вы меня на службу приглашали? «Вопрос, что называется, напрашивается, не правда ли?» «Вас пригласил доктор Ретлиф», — объяснил Масс. «Это чисто политическое решение. Президент, следует заметить, хорош в такого рода делах. Однако он не военный, поэтому центральное командование вынуждено, скажем так, принимать меры по снижению рисков». «Разумный подход», — кивнула Лиза, — «но вы ведь наверняка знакомы не только с официальными релизами Сибирского Адмиралтейства, но и с отчетами капитана Иоанна Райта. Считаете, он тоже врет?» «Не думаю», — снова качнул головой Мас. «Капитан Райт, вы ведь в курсе, мадам, какая у него репутация? У вас, к слову, не лучше». Однако речь не о репутации, а о судовождении в условиях военных действий. Я допускаю, что вы вполне квалифицированный капитан, госпожа адмирал. Однако пилотировать легкий крейсер в пиратских рейдах и боевой корабль на настоящей войне — разные вещи. Вот и не будем их смешивать. Его не переубедить, Лиза знала таких, как он. Никакие доводы, сколько бы разумные они ни были, здесь не помогут. Масс составил свое мнение раз и навсегда, и неважно, откуда он черпал информацию о ней или о Райте. Дело сделано. Мнение состоялось. Такого барана смысле не сбить. «А капитану Форну вы, значит, доверяете?» спросила, чтобы расставить все точки над «и». «Да, ему я доверяю», кивнул адмирал. «Я знаком с ним лично, видел в деле, читал его личное дело». «Он не был на войне», попробовала, не теряя лица, возразить Лиза. «Ему приходилось быть под огнем». «Пограничные стычки?» «Да». Адмирал сделал глоток виски, и вытащил из кармана трубку и кисет Пограничные стычки, учения и маневры. Так армия мирного времени готовится к войне. На мой взгляд, вполне достаточно, чтобы разобраться, кто есть кто. Значит, всеми этими орденами его наградили за успешное проведение маневров? Продолжила свои разыскания Лиза. У вас их. «Тоже немало», — возразил адмирал. «Только я заработала их кровью, в бою». Но произносить это вслух было бессмысленно. Судя по всему, адмирал Масс лишь из вежливости не добавил к своей реплике сакраментальное «Джентльмены предпочитают блондинок», объясняя, откуда, по его мнению, взялись все эти лизины ордена. Первой реакцией было желание убить подлеца на месте, застрелить или придушить голыми руками. Лиза даже физически почувствовала, как смыкаются ее пальцы на шее вице-адмирала Масса. Однако от повторения слова «сахар» во рту сладко не станет, и Лиза прекрасно знала, что ничего подобного не сделает. «Не наш метод». «Значит, командовать будет он, а я буду только делать вид!» Разговор следовало прекращать, но у Лизы все еще оставались вопросы, которые она обязана была задать прежде, чем ввяжется в бодание с Центральным командованием Сил самообороны. «Так точно!» Адмирал набивал трубку, и этот процесс занимал его куда больше, чем исчерпавшая себя беседа с Лизой. «Полагаю, вам не впервой?» И ведь ничего ему не докажешь. Мексиканцы вон верят, а он нет. И что с этим теперь делать? Первый помощник в курсе? Командиры кораблей эскорта? Кто еще? Не беспокойтесь, госпожа адмирал, снова оскалился Масс. В нужное время мы проинформируем всех старших офицеров Рио-Гранде и кадры. «О том, кто в доме хозяин?» «Не сомневаюсь», — ответно улыбнулась Лиза. «Вот теперь она все поняла. Здесь, в Америке, за три-девять земель от ее Сибири и события славного боевого прошлого командира Браги действительно могли показаться всего лишь плодом искусной пропаганды. Даже на родине у многих имелись сомнения относительно ее качеств как боевого командира, тем более командира эскадры. Что уж говорить о Техасе, где, кроме Райта, Лизу никто лично не знал и в деле никогда не видел. Вот ведь задница. И в самом деле, кто в здравом уме и твердой памяти доверит иноземные шлюхи, а ведь доброходы наверняка уже донесли, Командование авианосным соединением в условиях войны. Хотя и обыкновенный мужской шовинизм со счетов сбрасывать не стоит. Тем более в Техасе, где избирательное право распространилось на женщин едва ли больше десяти лет назад. Ах ты ж, вот свезло так свезло, теперь Лиза заметила еще одну немаловажную деталь, на которую не обратила внимания раньше. Мелочь, конечно, но очень уж похоже на последний гвоздь, который забили в гроб ее хорошего настроения. Среди других знаков отличия на груди адмирала присутствовал значок, свидетельствующий о том, что Артур Масс закончил военно-морской штабной колледж в Гринвиче. Подстилка великобританская! Ладно. Убедили. Лиза встала из-за стола и, ничего не добавив, даже не простившись каким-либо формальным образом, направилась к бару. Пока шла, обдумала наскоро возникшую проблему и сделала неутешительный вывод, что жопа, приключившаяся с ней, имеет отчетливые черты экзистенционального кризиса. Экзистенциальный кризис, состояние тревоги, чувство... глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования. Экзистенциальный кризис может сопутствовать таким явлениям, как чувство одиночества и изоляции в мире или понимание того, что Вселенная устроена гораздо сложнее, чем может быть доступно человеческому рассудку. И в самом деле, каждый раз, как Лизе начинало казаться, что жизнь вошла в колею, что, среди прочего, подразумевала предсказуемость и стабильность ее существования в этом ли мире или в другом, ее ждал очередной облом. Жизнь Лизы представала чередой кризисов, и каждый следующий был хуже предыдущего. «Твою ж мать!» Лиза молча указала бармену на бутылку Heaven Hill, придержала его руку над своим стаканом, определяя на глаз приемлемый объем, и ушла раньше, чем Стерт успел засыпать отличный кентукский бурбон горой колотого льда. Обмениваясь ничего не значащими репликами с офицерами и инженерами, встреченными на пути, Она прошла к двери на открытую галерею и, наконец, оказалась на свежем воздухе. Здесь, снаружи, было действительно свежо. Апрель в Пенсильвании бывает разный, иногда теплый, а иногда холодный. Сегодня, к примеру, было не жарко, тем более к ночи и вблизи реки. Но Лизе это как раз и было нужно. Холода она не боялась, а вот остыть следовало как можно быстрее. Ей в нынешнем ее положении только истерики не хватало. Скандала или чего похуже. Не дождетесь. Она сделала несколько больших глотков разом о половине в стакан и задумалась о планах на будущее. К сожалению, вариантов выхода из кризиса у нее почти не было. Не случись скандал перед ее отъездом из Шлиссельбурга, лучшим решением стала бы демонстративная отставка. Однако, по идее, она на такой шаг сейчас, после всего, заработает прочную репутацию скандалистки и манипуляторши, лишь подтвердив этим и так невысокое мнение о себе сложившееся по видимому в центральном командовании сил самообороны значит как нискверно но придется остаться смириться хоть и на время с унизительным положением в которое ее поставили адмирал масс сотоварищи и попытаться переломить тенденцию что означало, среди прочего, ультимативное требование к самой себе ни с кем открыто не враждовать, держать лицо, в смысле сохранять хорошую мину при плохой игре и упорно трудиться, камень за камнем выстраивая репутацию, способную похоронить любую адмиральскую фоноберию. «Так победим». Усмехнулась мысленно и, словно подводя итог боевому планированию, отхлебнула из стакана еще немного виски. Мы сибирянки те еще суки. Посмотрим, кто, кого, куда и как. Волку с волчицей тягаться без мяса на костях остаться. Хорошо сказано. Народ знает. что говорит.